Глава 29. Сначала госпожа де Фервак читала длинные письма Жюльены без удовольствия, но постепенно они стали все больше занимать ее внимание, однако ее удручало, что господин Сорель не настоящий священник. Тогда, пожалуй, можно было бы себе позволить с ним некоторую близость, ее тщеславие вступило в борьбу с зарождающимся чувством. Ведь это было бы так просто для меня сделать его старшим викарием в каком-нибудь приходе по соседству с Парижем. Но просто господин Сорель и все? да еще какой-то секретарь господина Деламоля? Нет, это ужасно. Первый раз в жизни Эта душа, которая опасалась всего, была затронута каким-то интересом, не имевшим ничего общего с ее претензиями на знатность. Ей достаточно было провести вечером хотя бы час с этим необыкновенным юношей, и тогда, на другой день, она не донимала своих горничных придирками. Доверие, завоеванное им, устояло даже против анонимных писем, написанных с большим искусством. Однажды, справившись раза три, нет ли ей писем, госпожа де Фервак внезапно решила, что надо ответить Джульену. Победу эту следовало приписать скуке, но уже на втором письме маршальша заколебалась. Ей показалось в высшей степени непристойным написать собственной рукой такой гадкий адрес — господину Сорелю в особняке маркиза де Ламоле и она попросила его принести конверты, подписанные им самим. В тот же вечер он принес ей конверты, а на другой день рано утром получил третье письмо. Он пробежал пять-шесть строк с начала до две-три в конце, в нем было ровно четыре страницы, исписанные очень мелким почерком. Мало-помалу у нее создалась сладостная привычка писать почти каждый день. Жюльен отвечал, аккуратно переписывая русские письма, и госпожа де Фервак немало не удивлялась тому, что ответы так мало соответствуют ее собственным посланиям. Как уязвлена была бы ее гордость, если бы этот тихоня Тамбо пронюхал и рассказал ей, что все ее письма валяются нераспечатанными, засунутые кое-как в ящик письменного стола. Как-то раз утром швейцар принес ему письмо от маршальши в библиотеку. Матильда встретила швейцара, когда он нес письмо, и узнала на адресе почерк Жюльена. Она вошла в библиотеку в ту самую минуту, когда швейцар выходил оттуда. Письмо еще лежало на краю стола. Жюльен, занятый своей работой, не успел спрятать его в ящик. «Вот этого я уж не могу стерпеть», — воскликнула Матильда, хватая письмо. «Вы совершенно пренебрегаете мною, а ведь я ваша жена-сударь. Ваше поведение просто чудовищно». Но едва только у нее вырвались эти слова как гордость ее, пораженная этой непристойной выходкой, возмутилась. Матильда разразилась слезами, и Жюльену показалось, что она вот-вот лишится чувств. Оторопев от неожиданности, Жюльен не совсем ясно понимал, какое восхитительное блаженство сулила ему эта сцена. Он помог Матильде сесть, она почти упала к нему в объятие но в следующий же миг он вспомнил Каразова. «Если я скажу хоть слово, я погублю все!» Бесстрастная холодность Жюльена усилила муки гордости, раздиравшей душу мадемуазель Даламоль. Она сейчас не в состоянии была рассуждать хладнокровно, ей не приходило в голову заглянуть Жюльену в глаза. Как это случилось, что она позволила себе такую чудовищную выходку? «Нет, этого я не потерплю», — громко сказала она. И, вскочив, она в бешенстве дернула ящик письменного стола, стоявшего против нее. Она застыла на месте, остолбенев от ужаса. Перед ней лежала груда из восьми или десяти нераспечатанных писем. На каждом из них адрес был написан рукой Жюльена, слегка измененным почерком. «Ах, вот как!» — вскричала она вне себя. «Вы не только поддерживаете с ней близкие отношения, вы еще презираете ее! Вы, ничтожество, презираете госпожу де Фервак!» «Ах, прости меня, душа моя!» Вдруг вырвалась у нее, и она упала к его ногам. «Презирай меня, если хочешь, только люби меня! Я не могу жить без твоей любви!» И она без чувств рухнула на пол. «Вот она, эта гордячка, у моих ног», — подумал Жюльен.